страница 30. Византия сама воспитала нас в ненависти к западной церкви. По внушениям восточной церкви нельзя было даже есть и пить из одних сосудов с латинами. Естественно, что сборы митрополита Исидора в Италию показались москвичам новые и чужды и неприятные. Несмотря на отговаривание великого князя, Исидор поехал. Из Флоренции он привез с собой еще более неожиданную новость. Латинский крест, поминание папы вместо патриарха, словом унию восточной и западной церкви. Это было уже слишком. Митрополит-гуманист был признан зловредным хитрецом и златолюбцем, был арестован и осужден собором русского духовенства. Он бежал в Рим. Вместо него был выбран собором же свой митрополит из русских, Иона, давнишний кандидат великого князя Василия, и изготовлена объяснительная грамота в Византию. В грамоте этой великий князь требовал разрешения впредь поставлять митрополита в Россию. Требование это мотивировалось дальностью пути, непроходимостью дорог в Византию, нашествием турок. Но между строк легко было прочесть, что главная причина просьбы — новоявленные разногласия в самой Восточной Церкви. Русское правительство до такой степени было смущено принятием унии в Константинополе, что даже не решилось обратиться к патриарху. Грамота была написана к императору Константину Палеологу под тем двусмысленным предлогом, будто бы в России неизвестно, существует ли еще святейший патриарх в царствующем граде 1451 или 1452 год. В письме, посланном в Киев не позже конца января 1451 года, и он уже связывал разногласия императора и патриарха в Константинополе с порабощением его турками и латинянами. Отвечать Константину Палеологу уже не пришлось. 29 мая 1453 года он был убит на стенах Константинополя. Не прошло полутора десятка лет со временем великого преступления греческой церкви, принятия унии, как пришла в Москву весь страшнее первой. «Се чадо мои», — писал митрополит Иона в своем окружном послании, год спустя, после завоевания Константинополя турками, «человек, христианин православный по имени Дмитрий Гречин пришел до нас от великого православия, от великого того царствующего Константина Града, и поведал нам, что попущением пущениям Божиим грех ради наших, тот от тольких лет, никем не взятый и Богом хранимый Константина Град, взяли безбожные турки, святые Божьи церкви и монастыри разорили, и святые мощи сожгли, старцев и старец, иноков и инокинь, и весь греческий род старых мечу и огню предали, а юных и молодых в плен отвели». Ясно, это было Божье наказание, незамедлившее покарать греков за их отступление в латинство. Сами вы знаете, дети мои, развивает свою мысль тот же Иоанн в другом окружном послании, писанном пять лет спустя после падения Константинополя, сколько бед перенес царствующий град от болгар и от персов, державших его семь лет, как в сетях. Однако же он нисколько не пострадал, пока греки соблюдали благочестие. А когда они отступили от благочестия, знаете, как пострадали, каково было падение и убийство, а уж о душах их один Бог весть. Вывод был опять-таки ясен. Теперь надо было самим позаботиться о собственных душах. С того времени, как приехал Исидор с собора, писал великий князь императору еще до рокового события, начали мы печенье иметь о своем православии и о бессмертных наших душах, и о смертном часе, и о предстании нашем на страшный суд перед судьей всех тайных помышлений». Страшная ответственность свалилась таким образом на представителей Русской Церкви. Они отвечали теперь не только за свои души, они отвечали за судьбы православия во всем мире, после того, как в центре православия, в царствующем граде, померкло солнце благочестия. Под этим впечатлением сложилась знаменитая теория о всемирной исторической роли московского государства, о Москве, Третьем Риме. Уже в конце XV века мы встречаем полное развитие этой теории в посланиях игумена одного псковского монастыря «Филофея». Примечание первое. О югославянских прецедентах и их влиянии на создание московской теории смотрите очерки том 3. Конец первого примечания. Церковь Старого Рима пала неверием Аполлинариевой ереси, пишет Филофей Ивану Третьему. Второго же Рима Константинопольскую церковь иссекли секирами Агаряне. Сия же ныне Третьего Нового Рима Державного Твоего Царствия, Святая Соборная Апостольская Церковь во всей Поднебесной Паче Солнца светится. И доведает Твоя Держава, благочестивый Царь, что все царства православной христианской веры сошлись в Твое Единое Царство. Один Ты во всей Поднебесной христианам царь,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 Таким образом, русский царь должен был соблюсти единственный, сохранившийся в мире остаток истинного православия, нерушимый до Второго пришествия Христова. Эта теория должна была явиться прекрасным средством для достижения давнишних стремлений русской церкви к национальной самостоятельности. Страница 32 Лет сто спустя московская власть добилась, наконец, для Северно-Русской Церкви формальной независимости от Византии и получила собственного патриарха в 1589 году. Московская всемирно-историческая теория в это время давно уже была официально усвоена. В самой грамоте, которая утверждалось новое московское патриаршество, теория о Москве Третьем Риме была еще раз торжественно провозглашена. Фактически, однако, и раньше учреждение патриаршества Русская Церковь уже не зависела от Константинопольской, и даже была придумана еще одна теория, чтобы доказать эти притязания русской церкви на полную независимость. Прежде в домонгольское и даже удельное время русская церковь довольствовалась и даже гордилась своим происхождением от греческой церкви при святом Владимире. Теперь для национальной русской церкви такое происхождение казалось уже недостаточно почетно. Надо было вывести начало русского христианства прямо от апостолов, минуя греческое посредничество. Как русский великий князь начал вести свою власть непосредственно от Пруса, брата императора Августа, так и русская вера должна была идти непосредственно от Андрея, брата апостола Петра. Примечание второе. Смотрите очерки том 3. Конец второго примечания что вы нам указываете на греков отвечал царь иван грозный папскому послу Пасивину на его убеждение последовать примеру византии и принять флорентийскую унию греки для нас не евангелие мы верим не в греков а в христа мы получили христианскую веру при начале христианской церкви когда андрей брат апостола петра пришел в эти страны чтобы пройти в рим таким образом мы на москве приняли христианскую веру в то же самое время как вы в италии и с тех пор и доселе мы соблюдали ее нерушимую». Итак, в течение столетия перед учреждением патриаршества русская церковь нравственно и духовно эмансипировалась от Византии. Эта эмансипация была совершена при непосредственном содействии государственной власти в прямых интересах великого князя Московского. Национальное возвеличение русской церкви было делом столь же духовным, сколько и политическим, может быть, даже более политическим, чем духовным. Недаром московская теория выдвигала единого во всем мире царя православного над всеми другими. Таким путем московский государь Получал религиозное освящение, явившееся весьма кстати для его только что усилившейся власти. Естественно, что московские князья поспешили воспользоваться этим новым средством для борьбы со своими противниками и для окончательного установления самодержавия. Примечание 3. Подробнее о политическом значении национализации русской церкви смотрите очерки том 3. Конец третьего примечания. Страница 33 покровительствуемое государством национальная русская церковь воздала ему равносильными услугами за это покровительство. Делаясь национальной, она в то же время становилась государственной. Она признавала над собой верховенство государственной власти и входила в рамки московских правительственных учреждений. На этой новой черте, сыгравшей весьма важную роль в истории русской церкви, нам опять надобно несколько остановиться. Собственно говоря, сама Византия подготовила ту тесную связь государства и церкви, которая составляет одну из самых характерных черт русской церковности. Известно, какую большую власть над церковью имел византийский император, архиерея внешних дел, как называл себя уже Константин Великий. По словам отцов пятого-шестого собора, Бог поручил церковь императору. Канонист XII века Вальсамон признавал даже власть императорскую выше власти патриаршеской. В титул императора было введено название святого — владыки христианской вселенной. Он мог входить в алтарь, благословлять народ и участвовать в богослужении. Правда, иногда претензии императоров получали отпор, и по восточной теории, как и по западной, свидетельство было выше царства, то есть духовная власть выше светской. Но это нисколько не мешало византийскому императору постоянно вмешиваться фактически в церковные дела и считаться формально представителем и защитником церковных интересов. Власть императора над восточной церковью должна была распространиться и на русскую. Епархию этой церкви. Император участвовал в поставлении русских митрополитов, в распределении епархий, в суде над иерархами Русской Церкви и так далее. Вмешиваясь таким образом в духовные дела Русской Церкви, императоры претендовали на некоторого рода верховенство и в делах светских. Русские князья считались как бы вассалами императора. Еще в XIV веке, по некоторым известиям, русский великий князь носил вассальное звание стольника византийского императора. В конце того же XIV века, начинавший сознавать свою власть великий князь Московский, попробовал было по следам югославянских государей протестовать против этого подчинения императору. Он заявил патриарху, что мы имеем церковь, а царя не имеем и иметь не хотим. Вместе с тем он запретил поминать императора в святцах. Но ему пришлось за это выслушать строгий выговор от патриарха Константиновича. Страница 34. «Невозможно христианам, — писал патриарх в 1393 году Василию I, — иметь церковь, но не иметь царя, ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собой, и невозможно отделить их друг от друга. Он, то есть византийский император, — не то что иные поместные князья и государи». Святой царь занимает высокое место в церкви. Цари с самого начала упрочили и утвердили благочестие во всей вселенной. Цари собирали вселенские соборы, они же своими законами повели соблюдать святые догматы и правила жизни христианской, боролись с ересями. За все это они имеют великую честь и занимают высокое место в церкви. Послушай апостола Петра, сказавшего «Бога бойтесь, царя чтите». Апостол не сказал царей, чтобы кто не стал подразумевать под этим именующихся царями у разных народов. Патриарх разумел здесь сербов и болгар. Но царя указывая тем, что один царь во вселенной. Все другие присвоили себе имя царей насилием. Урок византийского патриарха не пропал даром. Этим уроком хорошо воспользовались внук и правнук царя Василия Дмитриевича. Да, действительно необходимо признать власть одного царя во Вселенной над христианской церковью. Но этим царем стал после падения Константинополя и балканских держав государь Московский. Женившись на Софии Палеолог, Иван III сделался своего рода наследником цезаропапизма византийских императоров. Таким образом, в одно и то же время русская церковь заявила свои права на независимость, зависимость от константинопольского патриарха и русские цари взяли на себя роль ее представителя и главы хотя их притязания не доходили до пределов которые поставили свою власть над церковью византийские императоры примечание четвертое Само слово «царь», сокращенное от «цезарь», «царь», было уже с IX века в употреблении у южных славян и пришло к нам оттуда. Уже в XIII веке в России называли царями и ханов, и шахов, и султанов. С XV века так стали называть себя югославянские государи. В московском титуле слово «царь» прививается постепенно, с 1470-х и 1480-х годов, сперва в сношениях с Ливонским орденом и городами Нарвой, Ревелем, Любовьевым потом и с германским императором 1504, 1514, 1517 годы. Религиозная санкция Божьей милостью, также византийского происхождения, предшествует усвоению этого титула, появляясь уже на монетах Василия 1389-1425 годы и окончательно укрепляясь на монетах Василия II. С 1497 года эти слова появляются и на печатях. Конец четвертого примечания. Недостаточно было, конечно, воли царя и более или менее отвлеченной теории, на которую она опиралась, чтобы провести в жизнь новое понятие национальной русской церкви. Для этого нужно было живое содействие самой церкви. Такое содействие оказали московскому правительству три знаменитых иерарха русской церкви XVI столетия, все трое проникнутые одним национально-религиозным духом. Страница 35-я. Мы говорим об игумене Волоколамского монастыря Иосифе Санине и о двух митрополитах Данииле и Макарии. Представители трех поколений, сменивших друг друга на промежутке от конца XV столетия до середины шестнадцатого, эти три общественных деятеля поочередно передавали друг другу защиту идеи, возникшей в начале этого промежутка и осуществленной в конце его идеи Национальной Государственной Церкви. Иосиф, Даниил и Макарий – типичные представители русской образованности и русского благочестия века. «Сохранение старины и усердная преданность форме, букве, обряду — таковы характерные черты их направления. Нет большего врага для этого направления как критическое отношение к установившейся традиции. Всем страстям мати — мнение. Мнение — второе падение», — так формулировал этот основной взгляд Иосифа, один из его учеников. Этим страхом перед проклятым мнением, боязнью сказать что-нибудь от себя, проникнута вся литературная деятельность Иосифа, Даниила и Макария — Бывших самыми видными писателями XVI века. Все, что писатель говорит, он должен говорить от книг. Таким образом, литературное произведение превращается в сборник выписок из Божественного Писания. В произведениях Иосифа эти выписки еще нанизываются на одну общую мысль и не без некоторого диалектического искусства, связываются промежуточными рассуждениями. В поучениях и посланиях Даниила собственные рассуждения сводятся уже к нескольким вступительным строкам, сливающимся с простым оглавлением и к заключительным морали часто вовсе не связаны с главной темой. Все же более или менее объемистая середина произведений состоит из беспорядочной груды выписок, при которых собственная работа автора часто сводится, по замечанию исследователя сочинений Даниила, к работе простого копииста. Наконец Макарий задумывает и выполняет предприятие вполне компилятивного характера. Свои знаменитые менее долженствовавшие по мысли составителя представляют собой полную энциклопедию древнерусской письменности, вся святые И книги, которые обретаются в русской земле. За отсутствием мысли, тем больше приходится в этих литературных произведениях на долю памяти. Чтобы всегда иметь наготове на краю языка, как выражается один из биографов Иосифа, как можно большее количество текстов писания на всякую тему, нужно было действительно обладать колоссальной памятью и огромной начитанностью. При полном отсутствии школы и критики эта начитанность превращалась у нас в начетничество».